Борис Акунин. Смерть Ахиллеса. Детектив о наёмном убийце. Часть 1. Фандорин. Глава 1. В которой звенья случайности сплетаются в цепь судьбы. Едва утренний петербургский поезд, ещё толком не вынырнув из клубов паровозного дыма, остановился у перрона Николаевского вокзала. И два кондуктора откинули лесенки и взяли под козырёк, как из вагона первого класса на платформу спрыгнул молодой человек, весьма примечательный наружности. Он словно сошёл с картинки парижского журнала, воспевающего моду летнего сезона 1882 года. Светло-песочный чешуёвый костюм, широкополая шляпа итальянской соломы, остроносые туфли с белыми гамашами и серебряными кнопками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 В бой за красавца брюнета, смотревшегося завидным клиентом, вступили лихачи из четырёх гостиниц, что считались в первопрестольной самыми шикарными: Метрополь, Ласкутный, Дрездена и Дюссо. "А вот Метрополь, пожалуй, чай", воскликнул первый, довевший отель поистине европейскому обычаю, а для китайца вашего при номере особая каморка имеется. Это не китаец, а японец, объяснил молодой человек, причём обнаружилось, что он слегка заикается, и я бы желал, чтобы он поселился вместе со мной. Такой звонтик на влоскутую оттеснил конкурента причём второй звонщик. Если же снимаете номер от 5 руб., то доставляем бесплатно. Домчую с ветерком. Влоскутно я когда-то останавливался, сообщил молодой человек. Хорошая гостиница. Зачем вам барин, ен тот муравейник, вступил в схватку те эти? У нас в Дрездене тишь благолепия, и окошки прямо на Тверскую, на дом князя губернатора. Пассажир заинтересовался: "О, в самом деле, это очень удобно. Я, видите ли, как раз должен служить у его сиятельства, пожалуй,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 А как же? Ха-ха. Чуть в Москву пожалую, так первым делом к вам. Малиновый уже подхватил двачевадана и деловито прикрикнул на японца, ходя-ходя, твоя за мной носи. Ну. Где всё так дюссо, пожал плечами молодой человек, не ведая, что это его решение станет первым звеном в роковой цепочке последующих событий. Ах, масса, как Москва-то переменилась. Всё повторял по-японски: "Красавчик", "Безпрестанно", вертясь на кожаном сиденье прилётки. Прямо не узнать. Мостовая вся булыжная, не то что в Токио. Сколько чистой публики. Смотри, это конка, она по маршруту ходит. И дама наверху, на имперале. А прежде дам наверху не пускали, неприлично. "Почему, господин?" спросил масса, которого полностью звали Масахиро Сибата. "Ну как же?" чтоб с нижней площадки не подглядывали, когда дама по лесенке поднимается. Европейские глупости и варварства. Пожал плечами слуга. А я вам, господин, вот что скажу. Как только прибудем на постоялый двор, надо будет поскорее кортезанку вызвать к нам и чтоб непременно первого разряда. А мне можно третьего. Тут хорошие зеницы, высокие, торстые, гораздо лучи ей подок. Отстаньте со своей ерундой, рассердился молодой человек. Слушать противно. Японец неодобрительно покачал головой. Но «Ну, сколько можно, пятиарица, помидори-сан, вздыхать из-за зенсены, которой никогда борща не увидишь, пустое содействие. Но его хозяин всё-таки вздохнул, а потом ещё раз, и видно, чтобы отвлечься от грустных мыслей, спросил у кучера, как раз проезжали стороной монастыри. А кому-то на э, бульваре памятник поставили дюже, что Лорду Байрону? Пушкин, это, Александр Сергеевич. У корыжи навернулся возница. Молодой человек покраснел и опять залопотал что-то не по-нашему, обращаясь к косоглазому коротышке. Извозчик разобрал только трижды повторенное слово «пусикин». Гостиница «Дюссо» содержалась на манер самых лучших парижских, с ливрейным швейцаром у парадного подъезда, с просторным вестибюлем, где в катках росли азалии и макнолии, с собственным рестораном.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 чуть ниже. На самом почётном месте каллиграфически выведено: генерал-лейтенант от инфантерии М. Д. Соболев, номер 47. "Не может быть!" воскликнул коллежский асессор. "Какая удача!" обернувшись к партии, спросил. "У тебя ли его высокопревосходительство? Вы с ним дав давние знакомцы?" "Так точно, у себя." поклонился служитель. "Только вчера въехали за свитой." Все угольное помещение сзади ревон, за той дверью коридор весь их низ. Но пока почивают и тревожатся невели нас. Мишель в полдевятого утра изумился Фондорин. «Хм, это на него не похоже. Впрочем, люди меняются. Извольте передать господину генералу, что я в номере двадцатом. Он непременно захочет меня видеть. И молодой человек повернулся идти. Но тут произошла ещё одна случайность, которая суждено было стать вторым звеном в хитроумной вязи судьбы. Дверь, ведущая в занятый высоким гостем коридор, внезапно приоткрылась, и оттуда выглянул чернобровый, чубатый казачий офицер с орлиным носом и впалыми, синеватыми от небритости щеками. "Чайек!" слышно крикнул он, нетерпеливо тряхнув листком бумаги. "Пошли на телеграф, спешно отправить жива Гукмасов. Вы И раз Петрович распростер объятия, сколько лет, сколько зим, Ха -ха. что все по троклам при нашего хелесе, и уже и Саул, Ха, поздравляю. Однако этот дружественный возглас не произвел на офицера никакого впечатления, а если и произвел, то неблагоприятное. И Саул обжег молодого щеголя недобрым взглядом черных цыганских глаз и, ни слова больше не говоря, захлопнул дверь. Фандорин так и застыл в нелепой позе с раскинутыми в стороны руками, будто хотел пуститься в пляс, да передумал. На самом деле, смущённо пробормотал он, как всё переменилось и город, и люди. Не прикажете ли завтрак в номер? спросил портье, делая вид, что не заметил оссессорова конфуза. Нет, не нужно, ответил тот. Пусть лучше придёте из погреба ведро льду. А, пожалуй, что и два. В номере просторном и богато обставленном, постоялец повёл себя весьма необычно. Он разделся догола, перевернулся вниз головой и, почти не касаясь стены ногами, 10 раз отжался от пола на руках. Слогу японца поведение господина ничуть не удивило. Приняв от коридорного двора два ведра, наполненные колотым льдом, азиат высыпал аккуратные серые кубы в ванну, налил туда холодной воды из медного крана и стал ждать, пока колежский асессор закончит свою диковинную гимнастику. Минут спустя, покрасневший от экзерциций, Фандорин вошёл в ванную комнату и решительно опустился в устрашающую ледяную купель. Маса де Стандвецмундир, ордина в бархатных хоровочках, поеду представляться князю. Говорил он коротко, сквозь стиснутые зубы. Очевидно, купание требовало изрядных волевых усилий. «К самому императорскому наместнику, вашему новому господину?» — почтительно спросил Масса. «Тогда я достану и медь. Без медьа никак невозможно. Одно дера русский поссор в Токио, которому вы служили ран, с ним можно было не церемониться. И совсем другое губернатор такого борьцово-каменного города. Даже и не спорьте». Он отлучился и... И вскоре вернулся с парадной чиновничьей шпагой, благоговеянно неся ее на вытянутых руках. Очевидно поняв, что спорить бесполезно, Ираст Петрович только вздохнул. — Так как носет куртизанки, господин? — спросил масса, обеспокоенно глядя на голубое от холода лицо хозяина. — Здоровье прежде всего! — пошел к черту. Фондорин клац и зубами поднялся. — Полотенце и одеваться! — одеваться! «Ох, входите, голубчик, входите! А мы вас тут поджидаем, так сказать, тайный синедрён в полном составе!» Такими словами приветствовал принаряженного калежского ассессора всемогущий хозяин матушки Москвы, князь Владимир Андреевич Долгорукий. «Ну что же вы встали на пороге? Пожалуйста, вот сюда, в кресло! И зря в мунтир вырядились, да ещё при шпаге! О-о-о! Ко мне можно попросту в сюртуке!»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 За что недруги называли его Юрием Долгоруким и Володией Большое гнездо, а доброжелатели Владимиром Красносолмушка? Вот и наш саморский гость, сказал губернатор, обращаясь к двум важным господам, военному и статскому, сидевшим в креслах под длинняобъятного письменного стола. Мой новый чиновник особых поручений, королевский ассессор Фондорин, назначен ко мне из Петербурга и прежде служил в нашем посольстве на самом краю света. В японской империи, знакомец из Голубчик обернулся князь к князю Квандорину, московскому обер-полицмейстеру Карачинцеву Евгению Осиповичу, опора законности и порядка. Он жестом показал на рыжего свидского генерала с спокойным, цепким взглядом Карих, чуть на выпоте глаз. А это мой Петруша. Для вас Пётр Парменович Хуртинский, надворный советник правительства секретного отделения генерал-губернаторской канцелярии. Вот, что в Москве не случиись Петруша сразу узнаёт и мне доносит. пухлый господин лет 40, с ювелирно уложенным зачёсом на продолговатой голове, с подпёртым крахмальным воротничком с сытыми щёчками и сонно полуприкрытыми веками, чинно кивнул А я голубчик не случайно на вас именно в пятницу пожаловать попросил, задушевно произнёс губернатор. Как раз по пятницам в 11:00 у меня зависло разные секретно-деликатные дела обсуждать. Сейчас вот намечало тонкого вопроса коснуться, где достать денег на завершение росписи храма Святое дело Крест твое многолетний, он набожно перекрестился. Интриги там промеж художников да и воровства хватает. Он будем думать, как московский Толстасов, Умов на богоугодное дело миллион вытрясти. Ха. А что ж, господа секретачки, было вас двое, теперь будет трое. Как говорится, совет да любовь. Вы ведь, господин Фондорин, кем мне как раз для тайных дел назначены, не правда ли? Рекомендации у вас отличные, не по годам, чувствуется, что человек вы бывалый. Он испытующий глянул новенькому в глаза, но тот выдержал взгляд и даже, кажется, без особого трепета. А я ведь вас помню. Вновь превратился в доброго дедушку долгорукий. Был на вашем венчании, как же. Всё-всё помню. Возмужали, сильно переменились. Ну да и мы не молодеем. Присаживайтесь, голубчик, присаживайтесь. Я от церемоний не люблю. И как бы не нароком пододвинул к себе формулярный список новичка. Фамилию-то запомнил, да имя-отчество из головы выскочило.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 Уже ни раз и ни два просмотрел генерал-губернатор личное дело своего нового сотрудника, а ясности не прибавилось. Формуляры в самом деле выглядел предтаинственно. Ну, двадцати шести лет. Православного вероисповедания, потомственный дворянин, уроженец Москвы, это ладно». По окончании гимназии, согласно прошению приказом по Московской полиции, утверждён в чине коллежского регистратора и определён на должность письмоводителя в Сыскное управление. Это тоже понятно. Но затем начинались сплошные чудеса. Что это спрашивается такое? Уже через 2 месяца за отличную усердную превосходную службу всемилостивейше произведён в не всякой очереди в чин титулярного советника с зачислением по министерству иностранных дел. А далее в графе награждения и того пуще. Орден Святого Владимир четвёртой степени за дело Азазель, секретный фонд отдельного корпуса жандармов. Орден Святого Станислава третьей степени за дело турецкий гамбит, секретный фонд военного министерства. Орден Святой Анны четвёртой степени за дело Алмазная колесница, секретный фонд Министерства иностранных дел. Сплошные секреты. Распитрович деликатно, но зорко посматривал на высокое начальство и в минуту составил первые впечатления. В целом благоприятные. Старк князь, ну и зуба ещё не выжил, и кажется, не без актёрства. не укрылось от внимания калежского асессора и затруднения, обозначившиеся на физиономии его сетельства при просмотре формулярного списка. Фондорин сочувственно вздохнул, ибо, хотя своего личного дела не читал, но примерно представлял себе, что там может быть написано. Воспользовавшись возникшей паузой, Ираст Петрович взглянул на двух чиновников, которым по долгу службы полагалось ведать всеми московскими тайнами. Хуртинский и Ласков усёрился, улыбался одними губами, вроде бы приветливо, но в то же время как бы и не тебе, а неким собственным мечтаниям. На улыбку надворного советника Распитровिच не ответил. Этот тип людей он знал слишком хорошо и очень не любил. Вот обер-блицмейстер ему скорее понравился, и генерал Фондорин слегка улыбнулся без малейшей, однако, искратильности.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 Старый друг и покровитель Вячеслав Константинович писал приватным образом, что Фандорин человечек толковый и заслуженный, в своё время пользовался доверием покойного государя и, в особенности, бывшего шефа жандармов, однако за годы заграничной службы от большой политики отстал и услон в Москву, ибо в столице применение ему не сыскалось. Евгению Осипочу молодой человек на первый взгляд показался симпатичный, мастра глаза и такой держится с достоинством, не знает бедняга, что высшие сферы на нём поставили крест, приписали к старой колоше в скорости предназначенной на помойку. Такие вот думы были у генерала Карачанцева. А о чём думал Пётр Пармёнович Хуртинский? Бог весть, больно уж стаинственного хода мысли был мужчина. Мне мой сцене положил конец появление нового персонажа, бесшумно выплывшего откуда-то из внутренних губернаторских покоев. Это был высокий, тощий старик в потёртой левреи с лысым блестящим черепом и лоснящимися расчёсанными бакенбардами. В руках старик держал серебряный поднос с какими-то склянками и стаканчиками. "Ваш сиящство", свар...» сварливо сказал левреейный. "Пора от запора отваркуш". Сайм потом жаловаться станете, что Фрол не заставил. Забыли, как вчера окрехтели, доплакали что-то. Ну-т-ка, ротик раскройте. Такой же тиран, как мой масса, подумал Фандорин, хотя обличие прямо противоположное. И что за порода этакая на нашу голову? Да да, Фроушка, сразу же капитулировал князь. Я выпью, выпью. Это я, Распирович, мой камердинер ведущий Фрол Григорьевич. С молодых ногтей меня опекает. — А вы что же, господа, не угодно ли? — Славный травничек, на вкус гадкий, но от несварения исключительно помогает и работу кишечника стимулирует превосходнейшим образом. А фролл налей-ка им. Караченцев и Фондорин от травничка наотрез отказались, а Хуртинский выпил и даже уверил, что вкус не лишен своеобразной приятности. Фролл дал князю запить отвар сладкой наливочкой и закусить тартинкой. Хуртинскому не предложил. вытирвывая с явству губы батистовой салфеточкой Нус, Распитрович, какими уж такими особыми поручениями мне вас занять, ума не приложу, развёл руками, замаслившийся от наливочки долгорукой. Советников по доинственным делам у меня как видишь, хватает, ну, да ничего, не тушуйтесь, обживитесь, присмотритесь, он вот неопределённо махнул и мысленно прибавил: а мы пока разберёмся, что ты за воробей. ту депотопные с измаильским барельефом часы гулко пробили 11 раз и подстегнулось третье звено замкнувшее фатальную цепочку совпадений дверь что вела в приёмную распахнулась без всякого стука и в щель просунулась перекошенная физиономия секретаря по кабинету пронёсся невидимый но безошибочный ток через вотчайное событие вашельство беда дрожащим голосом объявил чиновник генерал Соболев умер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 Сначала сильнейшее волнение, а сразу вслед затем глубокая задумчивость, не покидавшая его в продолжении всей последующей сцены. — Ты зови Исаула-то, Иннокентий, — мягко велел секретарю Долгорукой, — вот ведь горе-то какое, а! В комнату чеканя шаг, извиня шпорами, вошел давешний лихой офицер, что не пожелал в гостинице броситься в объятия Эрасту Петровичу. Теперь он был чисто выбрит в парадном лейб-казацком мундире, и прицелом иконостасии крестов и медалей. — Ваше высокопревосходительство, старший ординарист генерала-адъютанта Михаила Дмитриевича Соболева и Саул Гукмасов, — представился офицер. Горестная весть. Он сделал над собой усилие, дернул размодичим черным усом и продолжил. Господин командующий четвертым корпусом прибыл вчера из Минска, проездом в свое рязанское имение и остановился в гостинице «Дюссо».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 А когда за Исаулом закрылась дверь, Сокрушённо вздохнул: "Ах, господа, теперь начнётся. Шутка ли такой человек? Любимец всей России. Да что России, вся Европа Белого генерала знает. А я к нему сегодня с визитом собирался. Петруш, ты отошли дипешу государю императору. Ну, сам там сообразишь. Нет, на берёт, покажи мне. А после распорядись насчёт траура по Нехиде и, ну, сам знаешь." — Вы, Евгений Осипович, порядок не обеспечьте. Как слух пройдет, вся Москва к дюссо хлынет. Так смотрите, чтобы никого не передавили, расчувствовавшись. Я москвичей-то знаю, и, и чтоб чинно все было прилично. Оберболицмейстер кивнул и взял с кресла папку для доклада. — Разрешите идти, ваше сельство? — Вступайте. — Ай, шуму-то, шуму-то будет. Князь вдруг встрепенулся. — А что, господа, ведь, пожалуй, и государь прибудет, а? Непременно прибудет, ведь никто не будь сам герой плевный и туркистана Богу душу отдал. Рыцарь без страха и упрёка, недаром Хилесом прозван. Дворец Кремлёвский надо подготовить. Ну, это уж я сам. Хуртинский и Караченцев подолись к двери, готовые к исполнению полученных поручений, а Карельский ассессор, как ни в чём не бывало, сидел в кресле и смотрел на князя с некоторым недоумением. Ах, да, Николаевич Карапетрович, вспомнил про новеньких вот долгоруких. Не до вас теперь сами видите. Вы уж пока обвыкайтесь. Ну и будьте близко. Может, поручу что-нибудь. Дело всем хватит. Ах, беда, беда. А что же ваше сиятельство? Расследование не будет? Внезапно спросил Фонторин. Такое значительное лицо и смерть странная. Надо бы разобраться. Хм. Какое ещё расследование? Досадно, помышчился князь. Говорят же вам, государь, прибудет. Я однако же имею основание предполагать, что здесь дело нечисто, с поразительным спокойствием заявил коллежский асессор. Его слова произвели впечатление разорвавшейся гранаты. Что за нелепая фантазия, скречал Карацинцев, разуму тратя век молодому человеку всякую симпатию. Основание? презрительно бросил Хуртинский. Какие у вас могут быть основания? Откуда вы вообще можете что-либо знать? И раз Петрович На надворного советника даже не взгляну, а обратился прямо к губернатору. Mm -hmm. «Изволите ли видеть, ваше святество, по случайности я остановился как раз у Дюссо?» «Это раз. Михаила Дмитриевича я знаю с mm -hmm. давних пор. Он всегда встает с рассветом, и вообразить, что генерал стал бы почивать до столь позднего часа, совершенно невозможно. Свита забеспокоилась бы уже в шесть утра. Это два». Я же видел рисовала Гукмасова, которого тоже отлично знаю, в по половине девятого, и он был небрит. Это три. Здесь Вандорнс сделал многозначительную паузу, словно последнее сообщение имело какую-то особенную важность. Небрит? И что с того? Недоумёна спросил обер-прицмейстер. А то ваше превосходительство, что никогда и ни при каких обстоятельствах Гукмасов не может быть небритым в половине девятого утра.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 Ну что ж, а я Распитрович прав. Сказать, конечно, понимаешь, тут дело государственное. Назначают негласное расследование обстоятельств в кончине генерала-дзютанта Соболева. Ты без вскрытия вида не ботис, но только смотри, Евгений Осипович, аккуратненько, без огласки. И так слухов будет. Петружа ослухи будешь собирать и докладывать мне лично. Расследование, разумеется, проведёт Евгений Осипович. Да и не забудьи насчёт бальзамирования распорядиться. «С героем многие проститься захотят, а лето жаркое, неравен час протухнет. Что же до вас, Ирас Петрович, то, коли уж судьба поместила вас в дюссо, и коли вы так хорошо знали покойного, попробуйте разобраться в этом деле с своей стороны, действуя, так сказать, партикулярным образом. Благо, вас в Москве пока не знают. Вы ведь чиновник особых поручений. Так вот вам особое, уж особее не бывает».